Глава 10. Последние дни Рязани. Погиби град и земля Рязанская. Изменися, доброта, ея, и небе, что в ней благо, видите, токмы дым и земля и пепел. Повесть о приходе хана Батыя, 13 век. С утра татары подошли близко к рязанским стенам, подтаскивая за собой лестницы. Они были разные. И связанные из нескольких коротких тесин, избитые сосновые лесины с перекладинами, были и сделаны наспех из длинных бревен с двухсторонними зарубками. Под городскими стенами раздавались крики татар, вопли избиваемых пленных, стук топоров и заунывный виск дудок, которыми татарские воины подбодряли себя перед штурмом. Лестницы стали выдвигаться на стены одновременно со всех сторон. Они представляли некоторую опору для нападающих. Первыми полезли русские пленные, подкалываемые сзади копьями, полуголые в рваных пасконных рубахах. Посиневшие от холода, они с трудом подымались по лестницам и кричали, умоляя защитников Рязани не бить их. «Пощадите нас, братья!» «Дайте перевалить через тын, вместе с вами обернемся на татар. Не своей волей идем, нас сзади рубят!» Сверху отвечали, «Поворачивайте назад, трусы зайчьи хвосты! Вырывайте мечи у татар, бейте их, ломайте лестницы!» Некоторые пленные, не в силах биться со своими же братьями, рязанцами, дойдя до половины лестницы, бросались вниз и скатывались по застывшим налетям. Внизу они схватывались с татарами и падали изрубленные. Савелий, вооруженный топором на длинной рукояти, ждал на стене, готовый сбить всякого, кто подымется по лестнице. Приблизились сразу концы трех лестниц. По ним быстро один за другим карабкались люди. Кто они, русские или татары? Полуголые, в отрепьях, с дубинами в руках, они лезли с отчаянием ужаса и кричали, не помни себя. Савелий крикнул «Наш аль нет! Перекрестись!» Первый не ответил, а вопил диким голосом, держа над головой дубину и хотел ударить ею Савелия. Но дубина вылетела, и он покатился вниз со ската. Следующий кричал «Дикорос, сват, не тронь! Я ваула, За мной звяга!» Топор Савелия застыл в воздухе. Мужики грузно перевалили через дубовую стену. За ними быстро карабкался молодой татарин с кривым, блестящим мечом. Он полетел вниз с рассеченной головой. Савелий бил с яростью и силой так же уверенно, как привык рубить в лесу старые вековые ели. Звяга и Ваула встали рядом с Савелием. Они сталкивали жердями каждого, кто подымался по лестнице. Рядом на стене также отчаянно защищались остальные рязанские ратники, отбивая приступ. Им помогали женщины. Они выливали ведра кипящей воды на штурмующих, бросали камни и глыбы льда на всех, кто пытался взобраться по лестнице. К полдню штурм был отбит. Татары притихли и отошли. Внизу, под стенами... Двигались, ползали и отчаянно кричали раненые. Татары ходили между ними, своих они оттаскивали, а русских добивали. Штурмы повторялись и днем, и ночью в течение пяти суток. Рязанцы упорно стояли на своих местах. Но ряды их уменьшались, и некому было заменить павших. Женщины становились на место мужчин, убитых стрелами или раздробленных пудовыми камнями. А татары посылали на приступ все новые свежие отряды. Они лезли упрямо, надеясь на скорую поживу, кто первый ворвется, будет грабить все, что захочет. Савели, Звяга и Ваула помогали друг другу, чередуясь. Во время недолгого затишья они ложились тут же, на стене, и засыпали мгновенно, сунув под голову руку. Вслед за камнеметной машиной к воротам подползли два тарана, большие бревна с железными концами, подвешенные на прочных подставках. Работавшие возле таранов монголы и пленные, прячась за кожаные щиты, раскачивали бревна, страшной силой ударяя ими в городские ворота. Дубовые доски трещали, отлетали щепки».